В выходной поехала к океану, сидела там на бережку, жевала грузинские пироги, кормила чай корочками. Звонит Ферхан. «О, Боже, Таня, о, Боже! Это невероятно! Ты не поверишь, это катастрофа! Ты просто не поверишь! Они сделали это! Они это сделали! Они таки сделали это! Нам конец! Нам конец, дорогая, нам конец!» Я. Что случилось? Я на океане. Тут солнышко, плюс десять, штиль, птички прибойные бегают по песку. Ферхан. Они сделали это, я не могу поверить. Они таки это сделали, это всё. Они продали здание. Боже мой, боже! Горе-то какое! Беда-то какая пришла, откуда не ждали! Я. Какое здание? Ты о чём? «Кто продал?» «Ферхан». «Здание, в котором у нас бутик!» «Владелец дома, наш лендлорд Джузеппе, продал его кому-то еще!» «Я не могу поверить!» «Ты можешь поверить?» «Это все, это все, это кошмар! Я не могу в это поверить! Просто поверить не могу!» «Я? А что катастрофического?» «Ферхан». О боже мой, у нас договор на аренду домая, о боже мой, домая! Это невозможно, это просто невозможно. Ты можешь это себе представить до мая? Господи, боже мой. Я. Даже я этого не знала. А ты откуда знаешь? Ферхан, назидательно. Таня, вообще-то важно интересоваться такими вещами. Боже мой, я не могу поверить, это случилось. Это чудовищно, это невероятно, кошмарные, кошмарные новости. Беда, горе. Не могу поверить. Он продал здание. Он продал здание вместе с нами. На следующий день прихожу на работу. Заходит калифорнийский хипстер из соседнего магазина свитеров за 400 долларов. Хипстер. Привет! Вечно забываю, откуда ты. Беларусь, да? Я. Да. Хипстер. И это не Россия, да? Я. Считай, что это бывшая российская колония. Это не так, зато удобная формулировка. Хипстер. Слышала? Этот стрёмный маньяк Джузеппо продал наше здание. Я. Да, это офигенно. Надеюсь, теперь зданием будет владеть кто-нибудь менее загадочный. Джузеппо был криповый, как средневековый ад. Хипстер. «Да, круто вообще. Он был хуже Гитлера. Теперь сможем поставить горшочки с цветами в подъезде. Я не могу поверить. Цветочки». «Я». «А мы сможем жечь свечки в бутике. уи -и. Боже мой!» «Хипстер». «Никто не будет ругать нас за снежинки и ёлочку в туалете». «Я». «Никто больше не высадит в нашу клумбу кладбищенские цветы». «Хипстер». «Нас больше не будут гнобить за наклейки на витринах!» Я. «А помнишь, как он повесил на выход в сад знак? Если вы выйдете во внутренний садик, вы будете арестованы!» Хипстер. «Мы уже решили! Первым делом прорубим из своего бутика дверь во внутренний садик!» Я. «Давай весной там высадим цветочки!» Хипстер. Мы планируем вообще разбить там маленький сад с деревьями. Я. Отлично. И скульптуры к там наставим. И будем делать там вечеринки с шампанским. Хипстер. Да-да, боже, как хорошо. Он продал здание. Наконец-то. Я. Да. Офигенно. Какая клевая новость. В бутике перестал работать телефон. На почту приходят разгневанные письма от пожилых леди, которые более-менее умеют управляться с интернетом. Леди не могут дозвониться и негодуют. Я с самого утра звоню в техподдержку провайдера. Несколько часов пытаюсь прорваться к живым людям, разговаривая с роботами. Нет, нет, нет. Я пыталась перезагрузить модем. Я пыталась. Дайте мне живого человека. Человека, представителя, человека. Заходят три китаянки. Я испуганно полушепотом, не отнимая туха от свой айфон. Извините, пожалуйста, у нас сломался телефон и бизнес встал. «Я звоню в техподдержку и уже два часа беседую с их роботами и пытаюсь добраться до представителя техподдержки. Я в процессе. Но я положу трубку, если вам нужно что-то купить, и тут же вам помогу, если нужно. Не стесняйтесь». Китаянки испуганы. «Там и купить». Я в айфон. «Не испанский. Не испанский. Включите английский». «Но no компренде. китаянка. «Скажите, пожалуйста, вы хотите купить свечку? Извините. Если хотите прямо купить, я прерву разговор и помогу вам. Если вы просто потусоваться, тусуйтесь, нюхайте». «Английский! Переключите на английский!» Китаянки растеряна. «Да, мы будем покупать». Я отключаю звонок, вздыхаю. Китаянки начинают звенеть колпачками свечей и переговариваться на китайском. Я радушно. «Давайте я вам помогу выбрать. Вам какие запахи нравятся?» Китаянки, застенчиво. «Спасибо, мы просто смотрим». Нюхают еще пару свечек, уходят. «Черт, а ведь я была так близка к живому человеку. Ну ничего, в следующий раз». Снова звоню в техподдержку. Прохожу уровень. Избавиться от испанского языка и не слышать его больше никогда. Уровень. Я не знаю свой пин-номер, но я хочу продолжать. Уровень. Вот наш номер аккаунта. А также самый болезненный уровень. Да, телефон, с которого я звоню, не тот, который приписан к нашему аккаунту. Но телефон, который приписан к нашему аккаунту, не работает. Поэтому я и звоню вам с другого телефона. И вот-вот уже почти добралась до уровня поговорить с живым представителем техподдержки. Прошлые четыре раза у меня сорвались, потому что, ну, понятно почему. Заходит очень милая пожилая белая пара, худая женщина в очках и её высокий муж с пышной седой шевелюрой. Я печальным шёпотом. «Добрый день. Извините, что я с телефоном. Я вовсе не невежливый мудак. Тут дело в том, что я всё утро пытаюсь дозвониться в техподдержку. У нас сломалась телефонная линия, и покупатели не могут позвонить в бутик». Я хочу вызвать мастера, и все утро его вызываю. Да, улица Елизаветинская. Женщина. Да не проблема, не извиняйтесь. Я. Спасибо за понимание, я тут уже просто умираю. Не работает линия. Нет, перезагрузить не надо, не перезагрузить. Я хочу поговорить с живым человеком. «Человеком!» Мужчина. «Как это травматично! Я никогда так и не доходил до уровня живого человека!» Я шепотом. «Вы просто понюхать или покупать? Если покупать, я положу трубку тут же и займусь вами. Серьезно!» Женщина. «Нет-нет, мы просто понюхать. Не беспокойтесь!» Я. «Точно?» «Вы не переживайте, я тут же положу трубку, а потом еще раз дозвонюсь». «Да, живого человека мне, да, представителя...» «Господи, это у меня акцент, что ли?» «Представителя!» Женщина. «Да все хорошо, звоните на здоровье. Мы просто зашли понюхать». Начинают нюхать разные свечки, выбирают два серебряных канделябра XVIII века. Я, прижимая к уху телефон, пишу им на бумажке «335 долларов». Они с хохотом ставят два серебряных канделябра XVIII века на место. Внезапно меня переключают на живого человека. Я, не веря своему счастью. «Здравствуйте! У нас не работает телефонная линия. Я хочу вызвать мастера!» Мужчина и женщина смотрят на меня, как на чудо. Их лица озаряются. Такое ощущение, что они уже готовы снова взять два серебряных канделябра за 335. Я. Да, да. Нет, модем перезагружала. Все три. Да, хорошо. Рабочие часы с 11 до 7. Женщина знаками показывает мне на бутылочку духов. Я. Улыбаясь, От души насыпаю ей гору сэмплов на прилавок. Женщина губами почти беззвучно. «Я купить! Купить эту баночку духов! Не надо сэмплы! Я покупаю большую бутылку!» Я закатываю глаза, лезу в шкафчик хранилища за бутылкой. «Да, можно к одиннадцати!» «Чёрт, ну нет, какое к восьми?» У нас открывается все с 11. Что значит «мастер может только в восемь»? У вас что, один только мастер?» Женщина с знаками и полушепотом показывает, что хочет купить грейпфрутовую свечу, ландышевую свечу и свечу апельсиновый цвет. Я хожу, открываю шкафчики и собираю для нее все эти свечи в корзиночку. «Да!» «Хорошо, давайте хотя бы в десять. Я попрошу своего сотрудника явиться в десять». Мужчина и женщина расплачиваются. Я заканчиваю беседу с техподдержкой, договариваюсь на десять, кладу айфон на стол. «Простите, пожалуйста, вы же сразу сказали, что не будете покупать. Я только поэтому оставалась на телефоне. Мне ужасно неловко теперь». Женщина. «Не переживайте, это мой любимый магазин». Если бы я призналась вам, что буду покупать, вы бы не дозвонились никогда. Мужчина. Мы видели чудо только что. Человек дозвонился до техподдержки и поговорил с живым человеком. Это того стоило. В жизни с таким не сталкивался. Женщина. Да, это лучшее впечатление дня. Я в честь этого и решила купить себе духи. Я. Я себя так теперь ужасно чувствую, что я хочу подарить вам ароматические спички с мимозой. Пожалуйста, возьмите этот подарок, иначе я себя буду чувствовать еще хуже. Мне просто хочется вас отблагодарить за понимание. Женщина. Какая прелесть, спасибо. Вообще отличный день выходит. День-то отличный. Только вот завтра, когда придет мастер, рабочий день Ферхана. «Уже предчувствую новый булгаковский эпизод «Мастер и Ферхан». Ферхан почти без проблем справился с мастером, пришедшим чинить телефон. Правда, всякий раз, когда мастер задавал вопрос, Ферхан звонил мне и передавал трубку мастеру. В общем, выспаться не получилось». После обеда, пока я сидела в библиотеке и редактировала роман, случилась познавательная переписка с Ферханом. Я так и знал. Никто не обновил инвентарь. Ужас, кошмар. Ты себе можешь такое представить? Не обновился наш инвентарь. Наверное, все перепутано. Я не могу поверить. Всем на все наплевать. Всем насрать. Я. Какой инвентарь? Где? Кто не обновил? Что? Ферхан. «Инвентарь в нашей программе, он не был обновлён. Ни одно изменение не было внесено. Всё как и было. Я специально проверил, никто его не обновлял в последнее время. Им всем наплевать, никому нет дела. Всем насрать, ленивые сволочи». «Я... Так, я вообще потеряла понимание, о чём ты. Какой инвентарь? Где?» «Ферхан». Помнишь, мы делали переучет три дня подряд в начале января. Ни одно изменение после подсчетов не было внесено в программу. Ни одно. Мы считали все зря. Все было зря. Трое суток работы зря. Это невероятно. Невероятно. Все снова пересчитывать. Чудовищно. Я. То есть, ты что, не видел, что я все подсчитала, а потом целый день сидела и вносила все изменения в инвентарь? Фирхан, я специально посмотрел. После этого дня никто не менял инвентарь. Последнее изменение было внесено через день после переучета, и больше в логе изменений нет. Я. А зачем его было менять? Постой, подожди, стоп, стоп, стоп. Ты хочешь сказать, что ты с какой-то стати решил, что когда я весь день сидела и вносила в инвентарь изменения... Я делала что-то другое? Наверное, я редактировала роман? Ферхан. Да, я видел, ты что-то меняла. Ну а эти сволочи не внесли эти твои изменения в программу? Я. Стой, какие сволочи? Я сама внесла изменения в программу и проверила сто раз, внесены ли они. Я не сволочь. Ферхан. Стой. Так это не во Франции наши боссы должны были вносить изменения? Я. Нет, их внесла я. И что с ними случилось? Ферхан. А, тогда все нормально. Я подумал, что после того, как ты все посчитала, Франция должна была внести изменения. И решил, что они ничего не внесли. И меня это возмутило. Я. Хм. Звонок из Сиэтла от покупательницы по имени Моника Мизика. И не знаю, зачем я сняла трубку, потому что Моника Мизика уже прислала нам на e-mail фотографии того, что свечка команданта Че пришла к ней с надорванными круглыми бумажными ярлычками-печатями, которыми обычно мы заклеиваем крышечку. К фотографиям приложено довольно агрессивное письмо о том, как Моника Мизика разочарована и никогда не ожидала подобного от такого бренда, как наш. На письмо я уже ответила, поэтому не ожидала звонка. Моника Мизика. «Здравствуйте! Наконец-то я дозвонилась в вашу поддержку. Вы поддержка?» «Я». Я временный менеджер и продавец, ну и поддержка тоже я, если нужно. Моника Мизика. Меня зовут Моника Мизика. Значит, я общалась с Налитой. Налито это мужчина, с которым я разговаривала. Налито прислал мне свечу команданта Че, но когда я получила свою свечу от Налиты, я. Извините, пожалуйста, Налито это не мужчина, это название нашего. Моника Мизика. «Помолчите! Дайте договорить. Налита!» — так звали вашего сотрудника. «Не вешайте мне лапшу на уши. Дослушайте вначале. Вы даже не понимаете, что я хочу сказать, а уже меня поправляете». Это был сотрудник по имени Налита, ясно вам? Он подписывал свои письма. Налита! У вас должен быть в штате этот человек. Итак. Общался он со мной очень вежливо. У меня претензий никаких. Но когда я получила свою свечу, я была разочарована, потому что ярлычки были оторваны. Я. Извините, Налита — это район, в котором находится наш магазин. Мы подписываемся. На Налита — название бренда. Потому что это идентификатор бутика. Молодого человека звали Ферхан. Люди часто думают, что Ферхана зовут Налита, но его зовут Ферхан. Он и правда у нас в штате и очень вежливый. Видимо, некоторым кажется, что Налита — женское имя. Ну, как Лолита. Моника Мизика. Повторяю, это был не Ферхан, а Налита. Меня обслуживал Налита. Это мужчина. Налита — это мужское имя. Я. «Налита — это район города Нью-Йорка, где находится магазин. Вас обслуживал Ферхан, мой коллега. У нас нет никого с именем Налита». Моника Мизика. «А с кем я имела дело в таком случае?» «Я». «С Ферханом». Моника Мизика раздраженно. «А Налита — это кто?» «Я». Никто. Это название района, в котором находится магазин. Моника Мизика. Хорошо. Предположим, я поверю вам. Допустим, это был Ферхан. Ферхан прислал мне посылку. В посылке была свеча, которую я очень ждала. Я действительно ожидала эту свечку. Вы понимаете? Да. Он положил в посылку все сэмплы, что я просила. Да, он был очень любезен и вежлив. Но, понимаете, я хотела сама вскрыть коробку свечи, а коробка вскрыта. Это недопустимо. Это просто недопустимо для такого бренда, как ваш. Присылать покупателю вскрытую коробку – это оскорбительно. Это расстраивает, это доставляет страдания. Послушайте, я работала в сервисе обслуживания клиентов 20 лет, и я знаю цену хорошей упаковки. Прислать свечу со вскрытой коробкой — это возмутительно. И я не оставлю этого просто так. Вы получите по заслугам за такое. Я... Простите, я про всё это знаю. Я получила ваше письмо, прочитала его и ответила. Это и правда грустно, мне очень жаль, что вам пришлось через это пройти. И я уже созвонилась с Верханом и спросила, отправил ли он вам вскрытую коробку со свечой. Он ответил, что отправил вам совершенно новую свечу. Я не вижу никаких причин, чтобы он сделал иначе. Возможно, посылку зачем-то вскрыли на почте и проверили. Или она так растряслась, что ярлычки надорвались. Так тоже бывает. Моника Мизика. Посылка не была вскрыта. Она была вся, полностью заклеена лентой. Все было нормально с посылкой. Потом... Там лежал пластиковый пакет, потом целлофан с пузырьками, а потом свеча в серой коробке. И вот сбоку там круглые такие бумажки-наклеечки. И вот они надорваны и вскрыты. Как он смеет лгать, что отправил совершенно новую свечу. Я. Если честно, я не вижу причин ему не верить. Я все-таки грешу на почту и на то, что посылку сильно трясли. «Понимаете, это был бы позор, если бы мы присылали вскрытые коробки. Да и зачем их присылать, если у нас есть возможность присылать закрытые? У нас есть лишние ярлычки-наклеечки, к тому же, для таких случаев». Моника Мизика. «Я не знаю, какие у вас есть опции. И я вовсе не из этих неприятных людей, которые считают, что покупатель всегда прав». «Я не такая, как они. Я нормальная и все понимаю. Я понимаю часто, как оно бывает, когда кто-то совершает ошибку. Я 20 лет проработала в ритейле. Но я, как покупатель, возмущена и испытываю фрустрацию и разочарование. Факт остается фактом. Я была лишена возможности открыть свою свечу самостоятельно. Ваш чертов ферхан открыл свечу, прежде чем прислать ее мне». «Я». «Посудите сами, зачем ему вскрывать свечу?» «Моника Мизика». «Чтобы проверить, в идеальном ли она состоянии?» «Я». В таком случае он бы взял и заклеил ее заново, такими же ярлычками. У нас их тысячи. Приклеить на коробку новые золотые ярлычки — это пять секунд. Я не очень понимаю, зачем Ферхану рисковать рабочим местом и репутацией бренда из-за дела, которое занимает ровно 5 секунд, наклеить на свечку новые ярлычки. Я совершенно уверена, что это не он, а почта виновата. Человек в здравом уме не будет делать то, что разрушит ему жизнь. А судя по тому, как вы серьезно это воспринимаете, вы хотите разрушить ему жизнь. Моника Мисика я не хочу никого обвинять, но факт остаётся фактом. Я плачу за свою свечу 200 долларов. Это 200-долларовая свеча. Чёрт вас подери. Я. Даже 300-долларовая. На неё была скидка. Моника Мизика. Да. 300-долларовая. Поэтому я считаю, что из-за скидки вы мне выслали свечу, которую кто-то вернул. Вот что я считаю. — Я. — Свечи по скидке невозвратные, поэтому никто и никак не мог бы вернуть нам эту свечу, даже если бы и захотел. Раз никто ее не возвращал, мы не могли прислать вам свечу, которую кто-то вернул. — Моника Мизика. — Тем не менее, у вас оказалась дефектная свеча со вскрытой коробкой и оторванными ярлычками, и вы ее выслали мне, считая, что мне и так сойдет. — Я. Я думаю, что, к сожалению, свечу вскрыли на почте. Понимаете, если бы мы увидели свечу с надорванными ярлычками, мы бы просто приклеили к ней ярлычки. Посудите сами, вот вы 20 лет работали в ритейле. С какой стати вы бы высылали покупателю продукт, который выглядит не идеально, если за 5 секунд вы его можете превратить в продукт, который выглядит идеально? «Зачем в здравом уме вредить Бренду?» Моника Мизика. «Вот и я не понимаю, зачем вы это сделали?» «Так или иначе, моя свеча пришла в неидеальном, разочаровывающем меня состоянии. И я, как испытавшая разочарование и страдания, не могу это так оставить. Я обязана вас информировать и дать этому делу дальнейший ход». Вы лишили меня удовольствия, которое подразумевается этими огромными деньгами. 200 долларов дикая, нереальная цена за свечу. Я мрачно. 300. Это была свеча за 300 по скидке. Моника Мизика. 300 по вот именно. 300-долларовая свеча, и я разочарована. И я переживаю, и у меня плохое настроение, и испорченная неделя из-за того, что я не могу сама надорвать эти ярлычки по вашей вине. Я хотела сама открыть свою свечу. Я не то, чтобы хочу тут скандалить и воевать. Я как бы дружелюбно звоню. Но я требую свое право, самой свою свечу, вскрыть. Понятно вам, да? Я, переходя на дружелюбный. Радостный тон. Слушайте, а давайте я вам пришлю эти ярлычки. Штук 10 сразу. Вы просто их наклеите, это 5 секунд, а потом разорвете. Вы можете получить удовольствие от вскрытия ярлычков 5 раз подряд. Да что уж там, я могу и 20 вам прислать. Мне не жалко. Говорю же, у нас их дофига. Моника Мизика с ненавистью. Это не поможет. Моя свеча! Скрыто. Мне не нужны ваши ярлычки, мне нужна моя абсолютно новая свеча. Ясно вам? Я. Yeah. Так вы ее закройте и налепите ярлычки, и будет как новая, а потом откройте. Конечно, вы ее можете прислать мне обратно. Я наклею на нее ярлычки и вышлю вам снова. Но зачем нам мучить свечу? Она и так настрадалась. Давайте я просто пришлю ярлычки. Моника Мизика. Серьезные бренды так не решают вопросы. Серьезные бренды высылают продукт в идеальном состоянии с нетронутыми, слышите? Нетронутыми ярлычками. Вот что делают серьезные бренды. Я официально. Мы серьезный бренд. И я как его представитель и менеджер бутика, заявляю, что мой подчиненный выслал вам продукт в идеальном состоянии с нетронутыми ярлычками и что, вероятно, его вскрыли на почте, чтобы проверить. Но я готова выслать вам новые ярлычки и сэмплы в качестве компенсации за ваше разочарование. Моника Мизика, вы хотите меня обвинить в том, что я вас обманываю? Вы считаете, что я зачем-то вру? Вы теперь прикладываете все на меня? Я. Нет. Я просто хочу сказать, что мы точно и наверняка не присылали вам вскрытую свечу. Я считаю, что ее вскрыли на почте, потому что хотели зачем-то проверить свечу. Вы не могли бы посмотреть коробку сейчас, пожалуйста, Моника Мизика. Это возмутительно. Я так страдаю а вы заставляете меня смотреть коробку. Коробка была упакована идеально. Вся замотана пять раз со всех сторон прозрачным скотчем. Со всех сторон прозрачный скотч в три слоя. Я. Опаньки. Мы никогда не используем прозрачный скотч. Моника Мизика. В смысле? Я. Мы всегда используем фирменный скотч с нашим логотипом. Моника Мизика. «Повторяю, вы несете чушь. Не было фирменного скотча с вашим логотипом. Ваша посылка была вся замотана прозрачным скотчем. У меня есть фотодоказательства». «Я». «Политика нашего бренда — использовать только брендированный скотч. Таким образом, вы получили посылку, которую кто-то распаковал, запаковал при помощи другого скотча и зачем-то вскрыл свечу». Моника Мизика. Повторяю, это сделали вы сами. Я. Это невозможно, потому что это невозможно никогда. У нас в магазине просто физически нет прозрачного скотча. Блин. Зачем-то почта вскрыла посылку и перепаковала. Моника Мизика. Мне плевать, кто это и что это. Мне абсолютно безразлично, по какой причине я получила свою свечу вскрытой. «Почта — это не почта. Налито это или ферхан. Мне не важно, и мне на это наплевать. Я просто хочу сказать, что я недовольна качеством полученной продукции. И так это не оставлю, потому что я хочу, чтобы мои ярлычки были нетронутыми. Вам это понятно или нет?» «Я. Так давайте я вышлю вам ярлычки, и всё. Моника Мизика». Я хочу, чтобы мои страдания и переживания полностью окупились, потому что я не за это, не за это вот платила такие огромные деньги. Я хочу, чтобы все мои разочарования были скомпенсированы. Я. Хорошо, я вышлю вам ярлычки и много милых маленьких сэмплов. Моника Мизика. Это не сделает мой день лучше. Я. малодушно. Простите, пожалуйста, я не могу больше говорить. Тут пришли покупатели. Кладу трубку. Кажется, у нас будет еще один заблокированный номер в гост-листе. Все пишут про новый вирус, который обнаружился в Китае. К нам, регулярно, надо сказать, заходят чихающие и кашляющие туристы. Но... «Кажется, я уже переболела всеми возможными простудами и даже тем январским псевдогриппом, который, надо сказать, так и не проиндексировался гриппозным тестом». Кто знает, может, это и был тот самый новый вирус. В любом случае в арт-резиденции, минувшей осенью, мы уже прошли через тренировочную чуму. Домик-санаторий в лесу в Вирджинии, вдалеке от цивилизации, нас 30 художников — И в этом комьюнити вдруг взрывается чудовищный ротовирус, который мы метко по Хармсу назвали «Театр закрывается, нас всех тошнит». Все поверхности протираются дезинфицирующими салфетками лизол. Руки ими тоже протираются. На все дверные ручки брызгается жидкий лизол. Никто не делит с заболевшими ванную комнату. Больные художники едят за отдельным чумным столом. И у каждого своя подписанная тарелка и чашка. Больных избегают, унижают и шарахаются. Бесчеловечно, но действенно. Так что пока я поливаю области бутика, на которые щедро накашляли туристы из Европы и Азии, лизолом и комнатным спреем фиговое дерево и средиземноморский лимон. Химический состав, как выяснилось, у них практически одинаковый. Но не сразу, а через десять минут. Оказывается, выкошленные вирусы плавают в пространстве десять минут, а потом тяжеленькие оседают на пол и затихают. Похолодало. Ноль градусов. Заходит пара. Мать лет шестидесяти и дочь лет двадцати. Мать. «Фу!» Какой удушающий мерзкий запах. Я тебя снаружи подожду, извини. Давай только быстро, хорошо? Дочь. Да, я быстро. Ставит на пол огромную спортивную сумку, приоткрывает ее, долго шарит рукой в образовавшемся отверстии, начинает уверенно тянуть наружу что-то меховое. Спустя минуту осторожно вытягивает коричневую шубу, расправляет ее, надевает. Смотрится в зеркало, берет сумку, уходит. Все это выглядит, как профессионально снятый видеоролик о рождении мохнатой бабочки-красавицы из кокона. И правда, быстро. Переписка с Ферханом, уехавшим в гости к друзьям в Филадельфию. Я. Ферхан. «Ты зачем-то переставил 200-долларовые пьедесталы для свечей-столбиков в морские ракушки ближе к выходу?» «Помнишь, я тебя просила этого не делать, потому что каждый, буквально каждый будет хватать свечу с подставки и тянуть к лицу. А поскольку подставки плотненько сидят, они будут хвататься вместе со свечой, падать и разбиваться в дребезги». Ферхан. «Снова это дерьмо, как же надоело!» «Я». «Да, они это таки делают, Ферхан. Они бездумно хватают свечу вместе с подставкой, но хватает всю эту конструкцию за свечу. Подставка падает, а она стоит 240 долларов. Поэтому я снова поставила эту конструкцию прямо около прилавка. Так я могу схватить покупателя за руку, прежде чем он это сделает». Ферхан. «Опять это дерьмо!» «Я. Я могу попросить тебя в будущем не уносить хрупкие объекты от прилавка. Всё, что люди будут хватать, чтобы разбить, должно быть в пределах досягаемости, чтобы можно было спасти эту хрупкость. Ты вечно переставляешь предметы!» Ферхан. «Таня, я делал мерчандайз!» ты не понимаешь вообще, что такое мерчендайз. Ты как будто никогда не работала в ритейле. Я. Почему как будто? Я и правда до этого бутика никогда не работала в ритейле. Ферхан. Так вот... Это мерчендайз. Я умею делать мерчендайз. Я специально поставила эти штуки на ту полку, чтобы люди обращали внимание. А ты не имеешь вообще никакого профессионального опыта. Я. Я проработала 15 лет в журналистике. Поэтому разбираюсь в людях не хуже тех, кто работал в ритейле. Когда люди обращают внимание на что-то, они хватают. Когда они хватают, объект, хватаемый ими, не должен состоять из двух хрупких частей, одна из которых стоимостью 240 долларов, отваливается и падает на пол. Ферхан, ты агрессивная и неблагодарная. Я за тебя сделал мерчендайз, все расставил по полкам, а ты на меня орешь. Я. Переставить на другие полки то, что я уже поставила на полки, это не мерчендайз, облуждающий разум, дефицит внимания и тревожность. Ферхан, зато знаешь, какие я делал продажи этим ракушкам? Это дерьмо само себя не продаст. Я. У меня для тебя грустные новости. Пока ты путешествовал, это дерьмо само себя продало уже четыре раза. А я... Просто стояла рядом и ему ассистировала. Пожилая дама подходит к горящему фонарику с лужицей жидкого воска. Как мы помним, это расплавленная восковая камея. Подносит к лужице жидкого воска лицо, чтобы понюхать. Я. «Умоляю, не так близко. Это горячий жидкий воск. Ужасно опасно!» Пожилая дама. «Я хочу узнать, как это пахнет». Я. Это пахнет так, как пахнет в магазине. В нашем магазине пахнет запахом копченый апельсин из этого фонарика. Пожилая дама. о о, -о копченый апельсин. Снова засовывает нос в горячий жидкий воск. Я. Пожалуйста. Ох, простите, умоляю, не надо. Неужели вы не чувствуете запаха на расстоянии? Пожилая дама. Капризно. Я хочу понюхать копченый апельсин. Я. А давайте я покажу вам свечу «Копчёный апельсин». Она пахнет именно этим самым запахом, который у нас тут в виде расплавленного воска, к которому опасно подносить лицо. Вот эта свеча, смотрите, «Копчёный апельсин». Это именно тот запах, только здесь вы его получаете как бы безопасным образом. Пожилая дама нюхает свечу, морщится. Хорошо. А теперь можно я понюхаю всё-таки тот жидкий воск? Я просто хочу узнать, как он пахнет. Ферхан. Таня, Таня, тебе наша пиарщица Матильда не рассказывала про бездомного? Я оживляюсь. Бездомного? Нет. А что, приходил бездомный? С метелочкой или новой? Я обычно говорю, что у нас еды и денег нет, только свечи. Он тут же уходит. Свечи бездомным не нужны. Ферхан. Нет, было интереснее. Приходила Матильда отправлять пресс-релизы. И тут в магазин пришел бездомный, ужасно вонючий, страшный такой, в рваной засаленной одежде, похожий на смерть. Со свечкой индийский жасмин в руках. Он ее спиздил в Барнис, когда они устраивали прощальную распродажу, и говорит, я хочу вернуть свечку. Запах не понравился, хочу вернуть. Дайте денег. Я зависла. Ферхан. Да, я тоже завис. И Матильда зависла. А он говорит. Вот свечу у вас купил. Мне не понравился запах. Хочу ее вернуть. Сколько там она у вас стоит? Я говорю. Стоит сто пятьдесят долларов. Но вот возврата у нас нет. Только обмен. Можете ее обменять на другую свечу. Говорю это, потому что у меня шаблон так говорить всем покупателям. А сам думаю, блядь, это же бездомный. Он же ее спиздил. Зачем я вообще ему говорю, что он может ее поменять? Он услышал, что свеча стоит 150 долларов и аж затрясся весь. Говорит, возьмите ее обратно, ради бога, дайте мне 150 долларов. Чуть не плачет. Понял, видимо, какую дорогую свечу украл? Я говорю, нет, у нас нет возвратов. И Матильда кричит, "Возвратов нет, от него воняет же, он всех клиентов распугать может. А он такой, ну тогда просто заберите ее у меня, она мне не нужна, и дайте мне десятку. Я, вот я и говорю, бездомным не нужны свечи. Перхан. Матильда спрашивает, мол, ты украл ее? А он говорит, да, украл, заберите ее и дайте мне 10 долларов. Я говорю, нет, извините, вы должны уйти. И он ушел. Какой ужас, какой ужас, правда? Просто кошмар. Я, боже, и правда, какой-то кошмар. Страшный, вонючий, бездомный. С другой стороны, страшно, что доходят люди до такого состояния в таком, казалось бы, богатом, огромном мегаполисе. Реально кошмар. Ферхан. «Да не поэтому кошмар! Кошмар, что я не сразу понял. Надо было купить у него эту свечу за десятку, а потом загнать ее на eBay за сотню. Вот я дебил! Я уже неделю переживаю из-за этого. Ну зачем я не купил у него свечу за десять долларов?» Ферхан забежал на работу в свой выходной день распечатать какие-то важные бумаги. В ту же секунду в бутик приходят две дамы. «Здравствуйте, мы из ресторана «Энрике». У нас тут встреча по поводу корпоративного заказа. Мы думаем заказать 15 свечей или 20? Еще не можем решить. И хотим взять еще две с тремя фитилями. Расскажите нам о них». В тот же момент в бутик заходит угрюмый доставщик «Фидекс» с дождливыми бумагами в ладони. Угрюмый доставщик. «Вам доставка». «Я». «Отличненько, тащите сюда», — угрюмый доставщик. «Ещё чего? Мы не тащим внутрь, снаружи оставляем, на улице». «Я». «Погодите, никогда никто снаружи не оставляет. Нам обычно приносят внутрь или на крылечко хотя бы», — угрюмый доставщик. «Так, я выгружаю товар, распишитесь». Выходит наружу, открывает заднюю дверь грузовика, Выгружает огромную грязную деревянную палету, на которую накиданы кое-какие ящики с новыми, свежевыпущенными нашим брендом свечками размера пютит, крохотными, вотивными, на радость всем. Ящиков около 50. Оставляет палету с ящиками посреди улицы Елизаветинской, Льёт дождь. Я в ужасе. Дождь же. Угрюмый доставщик нетерпеливо. «Вот бумага, распишите, что всё в ажуре. Мне ехать надо. Быстрей!» Я... «Стоп-стоп! Подождите, какой ажур? Всё же на улице свалено, лежит. Я не понимаю. У меня там клиенты. Стойте!» Корпоративные клиенты изнутри магазина. «У нас был аппоинтмент на двенадцать. Я замечаю, что часть коробок разбита цепенею». Ферхан. Выбегает с бэкстейджа, сияющий, как Фредди Меркьюри, с распечатанными бумагами. «Спасибо, что зашли к нам. Сейчас я вам помогу, пока наш менеджер принимает доставку. Конечно же, вы можете купить две свечи о трех фитилях, но я предлагаю вам купить сразу три, потому что у нас последние три остались, но вы никогда их больше не найдете с такой скидкой». Также вот вам пятифитильная свеча всего за 517 долларов. Это отличная выгодная сделочка, говорю вам. И как же вы обойдетесь без крючка для тушения фитилей? Это дизайнерский крючок, и без него ваша свеча долго не протянет. Всего 50 долларов. Корпоративные клиенты. У вас такие длинные ресницы, это невероятно. Я, угрюмому доставщику. «Я не буду ничего подписывать. Вот одна разбитая коробка, вот другая. Давайте я напишу «Коробки разбиты».» Угрюмый доставщик. «Вот тут распишитесь, всё доставлено в целости и сохранности». Я. «Всё стоит и мокнет под дождём, а у меня встреча с корпоративными клиентами. О, третий ящик разбитый. Где написать, что ящики разбиты?» Угрюмый доставщик. «Вот тут распишите, что всё доставлено в целости и сохранности, а рядом можете написать, что ящики разбиты». «Я...» «Пишу. Разбито некоторое количество ящиков. Фотографирую всё». Угрюмый доставщик. «Не имеете права фотографировать». «Я...» «Ещё чего, это мои свечи». Угрюмый доставщик агрессивно. «Я поехал!» «Я...» «В полном ужасе». — А деревянную палету эту вы что, не заберёте? Она улицу перегородила. Угрюмый доставщик. — Не, она ваша. Замечаю среди коробок полуторалитровую бутылку, наполненную почти целиком жёлтой жидкостью с пеной. — Я в оцепенении. — Бутылка? Тут бутылка с мочой. Угрюмый доставщик. — А? Что? Я уже совсем спокойна. Мы не заказывали бутылку с мочой, вам придется ее забрать. Угрюмый доставщик. Это все ваше, и я поехал. Я вообще совсем расслабленный и тихо. Я хочу, чтобы вы забрали бутылку с мочой. Угрюмый доставщик забирает бутылку с мочой, смотрит на меня с ненавистью, уезжает. Я стою в ужасе на улице и смотрю на ящики с нашими новыми свечами петит на который льет унылый февральский дождь. Грустная собака подходит к ящикам со свечами петит, с интересом принюхивается. Явно учуяла недавнее присутствие на ящиках бутылки с мочой. Я, собаке и хозяину, беспомощно. Не надо. Ферхан изнутри бутика. Как прекрасно, что вы все это покупаете! А вот еще, смотрите, я покажу вам фонарик сейчас. Смотрите, это волшебный фонарик. Вот сюда кладете восковую камею, а вниз ставите простую свечку, и камея плавится. Всего лишь за несколько сотен долларов эта изящная безделица украсит ваш ресторан. Нет, не берете? Тогда возьмите десяток новых свечей Петитт. Вот нам их только что доставили, и наш менеджер принимает доставочку. Но я бы брал на вашем месте сразу двадцать штук. Вативная свеча — лучшая инвестиция в будущее вашего бизнеса. Я, матерясь, пытаюсь тащить в магазин несколько ящиков со свечами. Ящики мокрые, в них дыры. Свечи сыплются из дыр, как спелый виноград. Ферхан... «Спасибо, вы такие хорошие и прекрасные. Мне было так здорово с вами пообщаться. Непременно приходите за свечами петит. Извините, что наш менеджер не в духе и не смог вам помочь. У нас срочная доставка». Я пытаюсь спасти еще немного ящиков, толкаю их почти в слезах под крыльцо. Ферхан. «Таня, ты видишь, что происходит? Даже в свой выходной я делаю тебе продажи». «Что за хрень? Почему весь наш товар стоит там, снаружи, под дождем?» Начинаем в четыре руки вносить ящики со свечами в бутик. Ферхан, поднимая вываливающиеся свечи, петит. «Боже, какая прелесть! Какие изящные новые свечи! Какая красота! А какой у них свежий запах!» Робкий азиат входит в бутик. «Здравствуйте!» «Вы не могли бы посоветовать свечу? Я ищу подарок». Ферхан. «Да, конечно! Вот у нас новые свечи размера Петит. Посмотрите, какие изящные!» Распаковывает прямо на полу один из ящиков, беспорядочно раскладывает вокруг свечи Петит. Бутик начинает выглядеть так, словно в нем играли дети, только играли в основном ящиками со свечным лего. Вбегающие в бутик лондонские туристы. «Здравствуйте! Ой, какие милые свечки! А сколько они стоят? А покажите ближе! Ой, прелесть какая!» Я почти рыдаю. «Это новый товар. Мы его еще не получили. Он мокнет под дождем. Нам нужно втащить все вовнутрь. Срочно!» Ферхан. «Мне!» «Молчи, молчи!» «Покупателям». Да, конечно же, вы можете их купить, они стоят 42 доллара. Это свечи пютит тончайшая наша новейшая разработка, вативная свеча из лучшей парфюмерии. Самый дешёвый способ притащить в дом капельку лакшери. У нас есть шесть разных запахов. Робки азиат и лондонские туристы. А можно понюхать? Верхан. Конечно же! Выбегает на улицу и начинает открывать под дождем ящики со свечами пютит, чтобы принести свечи, понюхать. Я шиплю. — Господи, Ферхан, боже! Не продавай их! Я еще не сделала для них инвентарные страницы, их не существует. Как я их продам? Я должна внести все это в инвентарь. — Ферхан, кэшем возьмем. Я делаю продажи, причем в свой выходной. Если бы не я, ты бы вообще не справилась. Я... Ты прав. Тут мне нечем крыть. Ферхан распаковывает мокрые ящики, бегает вокруг посетителей с новыми свечами Петит. Я таскаю ящики. Ферхан продает за кэш несколько свечей Петит. Я восторженно думаю о том, что Ферхан смог бы втюхать покупателям, даже бутылку с мочой. Девочка лет 20 и 25 выбирает разноцветные палочковые свечи. Берет синюю, рассматривает, кладет обратно. Берет желтую, берет синюю, рассматривает две вместе, кладет обратно. Берет красную, кладет обратно. Берет зеленую бежевую, добавляет к ней красную, кладет бежевую обратно. Хмурится. Берёт чёрную и коричневую, добавляет к ним голубую и шафрановую, смотрит на то, что получилось. Я. Предчувствуя плевотину единорога. Берите два, два, два, это будет красиво. Не берите шесть разных. Девочка. Я хочу, чтобы был красивый комплект, но из разных свечей. Берёт кремовую, фуксиевую и жёлтую. Добавляет оранжевую и чёрную. Смотрит. Кладет чёрную кремовую обратно, берёт шоколадную и медовую хмурится. Так проходит 24 минуты. Мы теперь засекаем время, которое уходит у людей на то, чтобы собрать коробку из шести разных свечек, потому что мы делаем исследование. В результате девочка протягивает нам коробку. Да, это единорог потошнил. Красная, зелёная, синяя, оранжевая, жёлтая, голубая. После того, как девочка уходит, я в недоумении кружусь у свечного бара. «Ферхан, слушай, неужели у нас такие тут цвета, что из них можно собрать только коробку без вкусицы и пошлости, если выбирать шесть разных? Может, это ловушка? Получается, невозможно собрать коробку так, чтобы это выглядело, словно у тебя есть вкус?» Накладываю в коробку шесть свечей. Шафрановую, бежевую, слоновую кость, медовую, оливковую, мраморную. Ферхан, удивленно. Смотри-ка, это возможно. Ты сделала набор White Sophisticated Rich Young American Lady. Я глазам своим не верю. Ну, я не могу представить, чтобы у 100% людей не было вкуса. Я сама визуальный лох. Я не разбираюсь в сочетаниях цветов. У меня художественного мышления вообще нет. Давай еще попробуем с яркими цветами. Складываю коробку. С васильковым, небесным, грязно-бирюзовым, серым, каменным и хаки. Выходит красиво и элегантно. Ферхан. Надо же! У тебя уже второй вариант. White sophisticated rich young American lady. Я. Но «Почему они, сами эти вот богатые девочки, так не могут?» Вдруг в магазин входит та самая девочка. «Девочка, знаете, я посмотрела на цвета своей коробки свечей, я и Эфирхан смотрим на неё умилённо. Девочка, и она выглядит как-то по-детски дурацкой. Я хочу поменять цвета. Можно?» «Я Эфирхан. Тайм. Девочка» меняет красную на розовую, оранжевую на хвойную, голубую на фуксиевую. Я с рыданиями убегаю на бэкстейдж. Ферхан невозмутимо. «Как красиво у вас получилось! Подождите немножко, я перебью вам другой чек». Любви нет, красоты нет, гармонии не существует. Пленного единорога продолжает тошнить разноцветными льдинками. Пожилая дама, профессор, психиатр с кучей регалий и публикаций. Я продолжаю иногда гуглить покупателей, особенно если они интересные. Приходит с коробкой палочковых свечей. «Вы знаете, вот я у вас купила эту коробочку из шести целиком белых свечей» и она не делает меня счастливой. Я бы хотела поменять цвета таким образом, чтобы там было три белых и три каких-то других, и чтобы результат сделал меня счастливой. Я обреченно. Да, пожалуйста. Вот у нас есть восемнадцать цветов. Какие вам нравятся? Дама вынимает каждую свечку по одной, смотрит и кладёт обратно. Этот не нравится, этот тоже, и этот, фу, от этого у меня головная боль. Этот цвет депрессивный, этот шизофренический, этот просто уродливый, этот мерзкий. От этого мне плохо, от этого еще хуже, от этого совсем настроение на нуле. Этот просто никудышный, этот мне кажется злым. Это я не знаю вообще, зачем вы такое сделали. От этого я раздражаюсь. Желтые у меня уже есть обои. Этот бледный, этот трупный, этот болезненно яркий. Черный плохой, коричневый омерзительный. Мне не нравится ни один из ваших цветов. У вас нет ни одного цвета, который меня делает счастливой. Я облегченно. Тогда вот же у вас ваши белые есть. Дама, белые не делают меня счастливой. Я должна их смексовать с чем-то. Давайте три красные и три белые. Положите мне их в коробку. Теперь закройте коробку. Теперь дайте мне ее в руки. Я посмотрю. Теперь откройте снова. Нет. Меня это не делает счастливой. Нет такого, чтобы... Вау, счастье! Чтобы сразу было ощущение. Вот, это оно. Знаете такое ощущение? Это оно. Вот его нет. Уберите красные. Меня вырвет сейчас. Я в тоске. Так что же делать? У нас есть только эти вот цвета, и вам все они не нравятся. Следовательно, у нас нет цвета, который вам нравится. «Дама, может, вы где-то прячете там вдали под прилавком цвета, которых тут нет?» Я мотаю головой. «Дама, может, дайте мне три голубых к трём белым. Положите вот их в коробку. Нет, это не радует меня и не делает меня счастливой. Мне всего-то нужна коробка, которая сделает меня счастливой. Уберите голубые, они такие примитивные, депрессивные». Положите к трём белым три чёрных. Я. Я уверена, что это сочетание также не сделает вас счастливой. Дама. А что сделает меня счастливой? Я. Наверняка в мире есть множество вещей, делающих вас счастливой. Просто сегодня, к сожалению, в список этих вещей не входят наши свечи. Дама. Нет, мы поборемся за счастье. Давайте... Три белых и три бежевых. Посмотрим, какую они составляют вместе коробку. Так, так, так. Боже, нет. Это выглядит плоско и уныло. У меня желтые шторы к тому же. Понимаете? Вот что подойдет к желтым шторам? Давайте оранжевые свечи. Положите сюда оранжевые. Нет, они не делают меня счастливой. Эта коробка не делает меня счастливой вообще. Но я не уйду отсюда без коробки, которая сделает меня счастливой. Не уйду. Я буду тут, в этом магазине, пока не найду коробку, которая сделает меня счастливой. Я голосом смертника. Смотрите, а что вы скажете насчет свечей цвета настоящего пчелиного меда? Цвета душистой соты. Мохнатые медоносные пчёлки-труженицы. Это мягкий солнечный цвет, отдающий прозрачной патокой с ноткой так называемого золотого часа. Закатно-медвяный низкий мерцающий свет. Дама с интересом. Патокой? Медовой? Я. Взволнована. «Вот, смотрите, к трем вашим белым мы кладем три медовые, светлые, свежие свечи, которые старательная пчелка прямо для вас слепила. Посмотрите, как выглядит». Дама. «Мне нравится. Кажется, это делает меня счастливой». «Я. Не могу поверить». Дама. «Спасибо. Спасибо, я таки смогла, я таки сделала это». Я. «Да, да, мы сделали это!» «Дама, это счастливая коробка!» «Я, ой, счастливая!» Дама уходит. Я иду на бэкстейдж, ложусь в кресло. «Да, мы перетащили кресло на бэкстейдж, не спрашивайте, почему!» И рыдаю. Семь вечера субботы. Уставшая обессиленная закрываю кассу. Через десять минут у меня встреча с подругой, которая завтра улетает обратно в Москву. В дверь стучится девушка с собаченькой. Обе очень хорошо одеты. Я обескураженно открывая им дверь. Ох, мы в семь закрыты уже, простите. Но знаете, я еще не отключила кассу. Если вы точно знаете, что именно вы хотите купить и пришли сюда за чем-то конкретным, я могу вам это быстренько продать но только если вы вот прямо пришли с целью что-то купить. Если нет, давайте завтра утром, пожалуйста, извините. Девушка с утиным голоском. Да, я хотела купить, я уже знаю, что я хочу. Я выдыхаю. О, это прекрасно. Тогда, конечно, я могу немножко остаться тут с вами. Я просто вначале заволновалась, потому что я закрыта уже. Я спешу, у меня встреча. Девушка дружелюбна. Это займёт ровно одну минутку. Я впадаю в оцепенение. Тут надо уточнить. Я достаточно давно работаю в этом всём, чтобы точно знать, что обозначает фраза «это займёт ровно одну минутку». Я выхожу из оцепенения. Отлично, супер. Скажите, пожалуйста, чем я могу вам помочь? Какую свечку вы хотели себе купить сегодня вечером? Девушка, капризно? Игрива, я даже не знаю. А что вы мне посоветуете? Ну, расскажите хотя бы про вашу коллекцию, что у вас тут есть. Я бы хотела что-нибудь такое, знаете, легкое, но не слишком легкое, не легковесное, такое как бы устоявшееся, устойчивое, не мускусное. Обожаю ут. Вот чтобы ут, но и легкое тоже. «Ваниль там или апельсиновый цвет. Что бы вы мне могли посоветовать?» Я в полном отчаянии. «Вот наши бестселлеры. Марокканский чай с ванилью и грейпфрутовый компот с табаком, ромом и изюмом. Понюхайте, правда, замечательная?» Девушка недовольна. «Это слишком мыльная. Может, для ванны она и подойдёт?» А так запах мыльноват для гостиной. Вы считаете, для ванны это нормально? Ха -ха. Может, мне взять отдельную свечу для ванны? Что у вас есть такого, чтобы был спа-аромат? Отдельная такая ванная свеча, чтобы расслабиться. Полежать в ванной, помечтать. В выходной день собака отходит в угол и ложится. Я грустно. У меня есть угощение для собак. Можно я дам ему угощение? Девушка кивает. Я собаке. Сидеть. Собака устала садиться. Я сажусь рядом с собакой на пол и кормлю её печеньем с руки. Девушка. Тогда, может, посоветуете мне отдельно для ванной лёгкий запах спа и для гостиной что-то бодрое, чтобы там был ут? Можно ещё, чтобы уд и специи. Я, сидя на полу с собакой и печеньем. Отличная сандаловая свеча с удом называется «Танжер». Её покупает Хоппер из сериала «Очень странные дела». И его новая невеста Лили Аллен. Точнее, Вайнона Райдер. Неважно. Берите её, не пожалеете. А спа-свеча у нас есть специальная. Называется «Корсика». Берите её. Она пахнет ароматной солью, сосной, эвкалиптом и другими нежными спа-запахами. Мы специально дизайнили ее для ванных комнат. Я лгу. Все это неправда. Девушка нюхает свечи. Немного слишком ярко. Попроще что-нибудь. Давайте посоветуем. Я не хочу, чтобы аромат был чересчур парфюмерным, косметическим. Пусть он будет природным. Я. Вот ромашковая свеча с ветивером. Это тоже наша спа-коллекция. Лгу ещё сильнее. У нас нет спа-коллекции. Девушка, спустя ещё минут десять разговоров. Хорошо, я возьму ромашку и грейпфрут. Я упаковываю ей ромашку и грейпфрут. На часах семь двадцать собака засыпает. Девушка жизнерадостно. «Слушайте, я забыла карточку дома!» «Я тут живу в двух кварталах. Давайте я сейчас сбегаю за карточкой, а вы немножко меня подождёте!» Ферхан зашёл в бутик поделиться хорошими новостями из его собственной жизни. Я в полном восторге и ужасно радуюсь, чем его смущаю. «Просто если у тебя возможны хорошие новости, значит, и у меня тоже возможно, объясняю я своё подозрительное ликование. Ну и к тому же, ты вечно приходишь с мизерабельными новостями о том, что в твоей жизни случилось говно, и транслируешь мне уныние и тревожное расстройство. А тут хорошие новости. Конечно, ты транслируешь удачу. Может, и мне повезет. Вот с книгой моей будущей, может, повезет теперь? Мне как раз сейчас нужен момент удачи с книгой. Фирхан, подумав, я не буду транслировать тебе удачу. «С твоей книгой тебе не повезет, если ты мне ничего не дашь». Понимаешь, энергия удачи работает именно так. Ты должна дать мне что-то, подарить мне что-то. Если ты мне ничего не дашь, у тебя не будет удачи, я не передам ее тебе. Даже если бы я и захотел, я просто не смогу, ведь я должен от тебя получить что-нибудь вначале, ты должна подарить мне что-то. Это простые правила, законы жизни и кармы. Я с досадой мягко. Ферхан, я дарю тебе эмпатию. Я дарю тебе поддержку. Я дарю тебе радость за тебя. Всё это идёт от чистого сердца, поэтому твоя энергия удачи уже течёт в мою сторону. Несмотря на то, что ты, сволочь такая, пытаешься у меня что-то выключить. Ферхан, у тебя дома есть старая свеча из прошлой коллекции варфломей. Вот принеси ее мне. Будет тебе тогда удача с книгой. Да, таковы простые правила и законы жизни и кармы в Нью-Йорк-Сити, где каждый сам за себя нет дружбы и любви. Ничего нет. Ферхан уже собирается уходить. В этот момент в бутик заходит небритый мужик, которому нужна свежая весенняя свеча. Предлагаю мужику свечу Корсика. Ему нравится. Он решает ее купить. Ферхан. Постойте! Обратите внимание на свечу Тубероза. Неужели вам не нравится Тубероза? Как хороши! Как свежи были Тубероза! Вот возьмите ее, понюхайте. Чувствуете? Запах землистый, тугой, как бутон, который только проклюнулся из весенней почвы. Ещё там немножко почули и ладана, и такая тёплая, терпкая гиацинтовая нотка, немножко корейца и ветивера, мха и янтаря. Такая удивительная комбинация как раз для этой весны. Я примирительно. Да это его любимая свеча, не обращайте внимания. Ферхан, это лучшая свеча, вы просто должны её купить. Я ее вам советую, потому что вы заслужили такую свечу себе. Понюхайте ее еще раз. Там же еще немного сандала и пала-санта, плюс иланг-ланг и, и чайная мягкая нотка. Такая хорошая тубероза, такая землистая, тяжелая, увесистая. Вот вы ее купите. «И как зажжете! И как она заполнит вашу комнату!» «Кто вы по гороскопу? Весы? Несомненно, тубероза — ваш цветок. Он такой уравновешенный, основательный. Правда, замечательная свеча? Ах, как она хороша! Я сейчас вам ее точно заверну!» Я показываю Ферхану знаками, чтобы он отстал от человека. «Ферхан!» Нет, и не бывает ничего лучше туберозы ранней весной для весов. А Луна у вас сейчас не в тельце? У моего друга Луна в тельце, и он очень любит туберозу. Она его как бы тоже привязывает к Земле. Заходит туристка из Москвы. Туристка из Москвы. Я бы хотела купить три свечи малютки пютит. Я. Помогая туристке из Москвы выбрать свечи-малютки, попутно выясняя, что она туристка из Москвы. Ферхан перехватывает бородатого мужика и продаёт ему свечку. Туристка из Москвы забирает свечи-малютки, уходит. Ферхан горделиво: «Видишь, как надо продавать! Ты вообще не умеешь работать в ритейле!» Я. «Господи, да ты ему всю голову задурел!» Ферхан назидательно. — Таня, я делал продажу. Ты просто сразу ему предложила свечу Корсика, и он согласился. — Кто так делает? Человек должен получить уникальный опыт. Я провел ему как бы экскурсию. Я рассказал ему про туберозу, и вот он купил туберозу. Это потому что я толкаю продажи. Ты не толкаешь продажи. Я устала. «Ферхан, у меня ушло 30 секунд, чтобы клиент был готов купить свечу Корсика, а ты отобрал у него 10 минут, чтобы его переубедить. Ты не толкал продажу, ты продлил его мучение и отнял у себя 10 минут выходного. Потому что это твой выходной. Я бы и без тебя это всё сделала». «Ферхан, ты не продала бы без меня эту туберозу?» Я. Так я и не собиралась. Он собирался купить другую свечку. Ферхан. Да, а я продал ему вместо неё туберозу, потому что я умею делать продажи. Я. Слушай, уходи, у тебя выходной. Отдохни. Ферхан. Когда будешь писать свой отчёт, не забудь упомянуть, что Ферхан в свой выходной пожертвовал своим временем и продал туберозу, несмотря на выходной. «Было бы еще неплохо получить за это немного денег. Накинь мне полчасика к моим рабочим часам». Я. «Нет, я не буду этого делать. Это твой выходной. Ты не должен был тут быть. Ни в какой отчет я тебя не включу». Ферхан. «Только посмей этого не сделать. Напиши, Ферхан был такой молодец, ведь у него был выходной. В свой выходной продал туберозу». Я. «Уйди». «Пожалуйста, Ферхан, неблагодарная, все неблагодарные!» Уходит. Спустя десять минут возвращается бородатый мужик. «Здравствуйте еще раз! Слушайте, мне этот ваш коллега всю голову задурил. Мне не нужна тубероза. Я не хотел ее покупать. Я хотел Корсику. Он мне дал не ту свечу. Я... Господи, простите, пожалуйста!» Это вообще был его выходной, он не должен был тут быть, извините. Бородатый мужик, ничего, я понимаю, просто дайте мне ту свечу, которую я хотел, окей? Я, да, конечно, простите еще раз. Отдаю мужику свечу Корсика, пишу Ферхану сообщение. Приходил человек, к которому ты втюхал туберозу, был недоволен, потребовал ту свечу, которую он хотел изначально, сказал, что ты выебал ему мозг. Ферхан, это был мой выходной, это не считается. Я, ты можешь больше так не делать? О, включу-ка я это в свой отчет. Ферхан, не смей включать это в отчет. Это был мой выходной, я не должен был тут быть.